Довольно большая прямоугольная мощёная красным кирпичом площадь, и от неё во все стороны лучами расходятся асфальтированные аллеи, обсаженные по краям молодыми берёзами. Слева от дома пара аккуратных коттеджей с маленькими окнами, справа небольшая церквушка с тремя скромными луковками и какие-то ещё постройки в отдалении напротив главной усадьбы. а там и еще дальше поблескивает на сходящем солнце озеро. На площади я увидел полосатый столб с фанеркой наверху и надписью. — Что это значит? — Си-си-си-пи, — спросил я у Зельберовича. — Что это еще за си-си-си-пи? — не понял он. — Ну, вон, на столбе что написано? — Ах, это... — засмеялся Зельберович. — Ну, старик, ты даешь! Что значит иммигрантская привычка к латинским буквам? Нет, старик, это не по-английски написано, а по-русски — СССР. Это что ж, с советской границы утащено? Да нет, это Том сделал. Ну, ладно, ты потом все поймешь. Какое-то существо женского пола.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 который перед этим произведением, — он снова пошлепал произведение, — устоять не мог. — Да вы ж, барин, все кобели, — сказала Стеша, по-прежнему улыбаясь. — И у женщины никакого другого места не замечаете. Мы пошли дальше. Я заметил Леву, что его отношение к половому вопросу за прошедшее время, кажется, изменилось. — Да нет, — смутился Леву, — не изменилось.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 Я собирался проститься с жизнью, когда почувствовал, что на лежит мне нос. Плюшка! закричал Зельберович, оттаскивая собаку. Что ж ты, за гад за такой, за поганец. Ну что ты за собака? Не зря Симоч прозвал тебя плюралистом. Плюралистом? переспросил я удивлённо. Ну да, сказал Зельберович. Со всеми без всякого разбора лижится настоящий плюралист. — Ну, мы его, чтобы не обижать, зовем плюшкой. Следом за плюшкой на крыльцо вышла русская красавица в красном шелковом сарафане, батистовом платочке, с афьяновых сапожках, с большой светлорусой косой, аккуратно уложенной вокруг головы. — Батюшки, кого это Бог послал? — сказала она, учезарно улыбаясь мне сверху. — Это была Жанетта. Она легко сбежала с крыльца, и мы тройкратно, как принято среди уважающих русские обычаи иностранцев, облыбались. Ты совсем не изменилась, сказал я женети. Мне некогда меняться, сказала она. Мы здесь все работаем по 16 часов в день, а вот ты посидел и растолстел. Да, признал я печально, что есть то есть. Но ну, пойдём по тропе знечим.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 Лево повесила шашку на крюку дверей. Мы расположились в углу ничем не покрытого большого, персон на 12 дубового стола. Стулья тоже были дубовые. Клеопатра Казимировна тут же принесла из расположенной рядом кухни чугунок со щами, а жена Терестай выложила деревянные ложки и ложки. Что ты будешь пить, квас или компот? спросила жената.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 В этом доме спиртное вообще не пьют. Остановила меня Жанетта. О, Господи! Подумал я с тоской, но ничего не сказал. Зельберович толкнул меня к коленам. Я его понял и попросил квасу, вкус которого уж слегка подзабыл. Щи, к моему удивлению, оказались совершенно пресными, и я стал шарить глазами по стулу.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 Вот именно, подтвердил я, и ещё табачное. Кстати, заметила жена это, у нас в помещениях не курит. Это ничего, успокоил я её. Сейчас тепло, я и на улицу смогу покурить. После ещей дали перловую кашу с молоком, при котором отсутствии соли ощущалось меньше. Клеопатра Казимировна подробно меня расспрашивала,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 Я ещё хотел что-то сказать по этому поводу, но Азиль Берович так наступил мне на ногу, что я чуть не вскрикнул, и меня и тему деликатно спросил: "Почему же ты не видно хозяина? А он уже поужинал?" сказал Лев. "Но а потом он выйдет или мне лучше к нему зайти?" Женет переглянулась с матерью, а Лев откровенно рассмеялся. "Сем-симыч?" сказала Женет после ужина. делами не занимается. Да, сказал я с сдержанным недовольством, но я же не по своему делу приехал, а он после ужина никакими делами не занимается. повторила Женэта. Не своими, не чужими. Да-да, старик подтвердил Зельбервич. Он сейчас тебя принять просто никак не может. Он сейчас словарь Даля заучивает, а потом будет Баха слушать. Он передцам всегда Баха слушает. Он без Баха заснуть не может. Я отодвинул кашпу и встал. Я сказал: "Вы меня, конечно, извините. В первую очередь, вы, Клеопатра Казимировна, и ты, Жанна, да но я такого обращения просто не понимаю. Я к вам в гости не набивался, у меня нет лишнего времени. Мне предстоит далёкое и, может быть, даже опасное, очень опасное путешествие. Я к вам приехал только потому, что Лео очень настаивал. Я не спал ночь. Я добирался до вас 16 часов с пересадками. Ну, старик, старик, что ты раскипетился? Зельбервич схватил меня за руку и тянул вниз. Ну, добирался, ну, устал, так сейчас отдохнёшь. Пока Натка тебе постель приготовит, мы с тобой поболтаем. Он опять подмигнул мне и скосил глаза на мой дипломат. Ляжи, высписься. А завтра разберемся, откуда-то сверху вела стихая мелодия. Будучи большим знатоком музыки, я сразу узнал произведение Баха, хорошо темперированный клавир.